Глава 23. Я слышал от одного учёного человека, что движение Солнца, Луны и звёзд — и есть время, но я с этим не согласен. Почему тогда не считать временем движение всех тел? Если бы светило небесное остановились, а гончарное колесо продолжало двигаться, то не было бы и времени, которым мы измеряли бы его обороты? Разве не могли бы мы сказать, в зависимости от того, как шло колесо, равномерно замедляя свой ход или ускоряя его? Ведь обороты длились дольше, а те меньше. Разве говоря это, мы говорили бы вне времени? И не было бы в наших словах долгих и коротких слогов. Одни ведь звучали в течение более длительного, а другие — более короткого времени. Господи, дай людям в малом увидеть законы, общие для малого и великого. Есть звёзды, светильники небесные для знамений и времён, дней и годов. Да, есть, но не я не скажу, что оборот этого деревянного колёсика есть день, ни тут учёный не сможет сказать, что тут времени нет. Я хочу узнать природу и сущность времени, которым мы измеряем движение тел и говорим, например, — Это движение было вдвое длительнее того. Я спрашиваю вот о чём. «Днём» называется не только время, когда солнце находится над землёй, этим обусловлена разница между днём и ночью, но и время, за которое оно совершает весь круговорот свой от восхода до восхода, в соответствии с чем мы и говорим «прошло столько-то дней». А В это понятие «столько-то дней» включаются и ночи. Ночное время не высчитывается отдельно. Полный день, следовательно, определяется движением Солнца, его круговоротом от восхода до восхода. Я спрашиваю, что такое день? Само это движение, срок, в течение которого оно совершается, или и то, и другое? В первом случае днём оказался бы один час, если бы Солнце могло совершить свой путь за такой промежуток времени — во втором дня вовсе бы не было, если бы один восход солнца был отделен от другого кратким промежутком в один час. Солнцу пришлось бы для полного дня совершить двадцать четыре круговорота. В третьем случае нельзя назвать днем не часовой промежуток, за который солнце совершило бы полный свой оборот, не допустив, что солнце остановится Такое количество времени, за какое оно обычно совершает весь свой обход от утра до утра. Итак, я не буду спрашивать сейчас, что такое называется днём. Я спрашиваю, что такое время, измеряя которым движение солнца, мы говорим, солнце прошло свой путь за промежуток времени в половину меньше, чем обычно, если оно совершило его за промежуток времени в 12 часов. Сравнивая оба времени, мы скажем, что одно вдвое больше другого, и что Солнце совершает свой обход от восхода до восхода, иногда за одно время, иногда за другое двойное. Примечание. Блаженный Августин имеет в виду зимний и летний день. Конец примечания. Пусть же никто не говорит мне, что движение небесных тел и есть время. Когда некий человек остановил молитвой солнце, чтобы победоносно завершить битву, солнце стояло, но время шло. Сражение длилось и закончилось в свое время. Книга Иисуса навина 10.13. Итак, я вижу, что время есть некая протяженность. Вижу ли? Не кажется ли мне, что вижу? Ты покажешь мне это, свет и свет. Истина.